Обретатели слов. Удачный заработок не то чтобы все пазухи кувыком прорвал, но на дюжину оладий хватило. Хорошие были оладушки, горячие, толстые, из плотвы с ситником, и даже остался задел клыпи на струны. Во двор ковдовушки-карасихи нищие уличные гудилы ввалились знатными песнопевцами, обласканными на царском перу. — Шхерша! «Где ты есть, Волдырь?» — во всю мощь кликнул Некша. «Иди песни новую слушать!» Никто нынче пива не пробовал, но твердь под ногами жила, как зыблемый плавучий причал. «Нет, малыги, желанные!» — отозвался другой вдовушкин пожилец, одноногий маяк, промотавшийся в странствиях. «К бабе Грибанихе побежал! Скучно с вами сказал!» «Прямым словом сказал?» «Прямым!» Мысли, где прокисли, песни заплесняли. Морянин, надувшийся спесью, явился только под вечер. Глазастые соседи потом донесли их. Шхерша долго не брался за кольцо на калитке. Подходил, отходил. Три версты натоптал туда-сюда вдоль забора. Слушал веселую перебранку бубны с гуслями, творимую во дворе. И голос, выпивающий слова потешки задоринки. Его, шхерша, слова, только иначе выстроены обтесанные наждаком ограненные тонким подпилочком. уже не его слова лучше это была правда их херши словно головой с разбегу бился в нее он вошел в братский закут словно к чужанам чужим на сбереженную к вечере долю оладий даже не глянул схватил что- то из своей котомки марянин куда не ответил выскочил в двери как «Навсегда». «Ишь, белый весь», — сказал Клыпа. «Зубы сцепил», — испуганно добавил Бугорок. «Стало не по себе». «Худо мы с ним обошлись, словно отчуждили». «На нового дружка променяли». «Кто променял? Мы с Кащем этим не вкружали чашничаем. Гудьбою усовершаемся». «А ему обида». «Скверного не учудил бы». Вещицы схваченных шхершей с худосочной котомки была небольшая свершок железная гирька. Да не та, что хранят в ларчиках купцы, торгующие в развес. Это ядрышка шхерша некогда вынул из мертвой руки. И много месяцев хранил в рукаве на кожаной петельке. В те прошлые дни удаль первого удара могла отделять жизнь от смерти, а летучий кистень гасила бывал единственным другом. Когда жизнь вошла в берега, безоружные люди стали ходить через вещь шагарда и спокойно возвращаться живыми. Шхерша давно снял ядро с петельки, но не продал, не пропил, приберег до черного дня. Кто видел бедствие, долго потом не верит благополучию, уже сытый запасает съестное, окруженный друзьями держит под подушкой оружие и выходит прав потому что кистень вновь оказывается вернее всех, кого друзьями считал. Херши сидел в безлюдном гулком под тряскими руками навязывал гирьку на плетёное ужище, затягивал узлы, распускал, не нравились, складывал верёвку длинной петлёй, надевал, прятал металл из рукава, принимался вращать вправо-влево-низом-верхом, кругом себя гнутой чертой. Отвыкшая рука радостно и быстро вспоминала приемы. Железное пупырчатое яйцо ловко пряталось под левую мышку. С стремительным прачным боем вылетало вперед. Разила плавающую в воздухе рожу. Ту самую, вечно панурую Сносила ухмылку, запрятанную в свалявшихся космах. Плющила уязвимую плоть, мажила тонкие кости. «Шхерши...» Распустил петлю, перевязал одним концом, так при броске вылет был больше. Веревка послушно сходила с кисти, вновь подбиралась, жужжащая била размазывалась в сплошной круг. Вот так-то лучше. Осталось подстеречь кощея где-нибудь в безлюдном месте и... Кшхерша крутанулся на месте. В сонном плеске воды померещились крадущиеся шаги. «Ага, подстеречь. Гуляющего по темному городу самого подстеречь могут. Закружатся одинаковые плащики с колпачками, мелькнут смеющиеся берестяные личины с одним кистенечком против четырех дубин. И пусть», — бормотал Шхерши, — «а уж повезут меня, мальчишечку, на смертных санях. Буду я безгласно лежать, тогда пожалеете». Скажете, встань, поднимись, словечко промолви. Красным складом порадуй, а не встану. Я в лепешку расшибался, песни радовать пытался. Все от сердца, сколь умею, плел словесные затеи. Только вам они не гожи. Вы удавитесь за грошек. Оскали в зубах, шхерша вылез из-под моста, зашагал улицей, воинственно закрутил гасила — Спохватился, укрыл в рукаве. Снова вытащил. Резким броском отправил в полет. Передернул. Угодил себе по бедру, чуть не взвыл, припадая на замлевшую ногу. «Тут и наскочить бы на подбитого обезорником. Без рукавиц бери!» Упустили случай, не наскочили. Шхерша отдышался. Перестал всхлипывать, пошел дальше. Гирька вылетала вперед, возвращалась сосредоточенно, безошибочно. «Не жить тебе, поганый Кощей! Не ругаться над чужими словами, не сманивать друзей, не рушить приязней без тебя ковавшихся! Она вот!» И железный грузик вновь искал проклятый висок. Валилась призрачная тень, запрокидывала обросшую голову, взмахивала нелепыми нарукавниками. Выйдя на улицу вторых кнутов, Шхерша подробно разглядел на другом конце Гасила свою гаснущую судьбу. «Заколачат мне мальчишечки руки, Вергнут в блошницу ждать казни ради царевича, на смертных санях к позорным воротам. Тогда выйдите проводить, а я вас даже не разгляжу, потому что... потому что... жил да был, и больше нету» кончен путь по белу свету канул камешек волну кувыркается ко дну нету слез не морщи рожи что уж там пропейте грошек отвлеквшись херши тут же снова заехал себе гирькой наей раз в локоть а нече две рыбы сразу осторожить поди разом вытяши красный склад и к смертному бою вооружись оба дело требуетют полной меры на и восторга — Слово поймаешь — синяками ответишь. — Ударом верным возвеселишься, слову упустишь. Синяки, морянин, давно отвык замечать, слова было жальче. — За меня пропейте грошек. — Пропивай последний грошек. Шхерша даже остановился. Забытая гасила покачивалась у ноги. — Толку ли возиться расшивать жемчугами попевку, которую все равно никто не услышит? Кривым переулком долетали голоса, смех, перебранка. У горячего кипуна гремели пустыми жбанами водоносы. «Начерпают! Возьмутся разносить по домам!» Шхерши выругался, наддал шагу. Водоносы всегда начинали с дальних дворов. Вот уж шутка бы задалась. Ночь с вечера, готовив замах, ко сроку деяния опоздать. Он с внезапным отчаянием прислушался к звукам пробуждения города Жизнь готовилась выплеснуться на улице, а он как будто сворачивал с тех улиц на тропку, тонущую в глухой тьме. С кем водились и дружили, будут жить, как прежде жили. Плещет серая вода, не расскажет, в чем беда. Чайки бьются за рыбешек, тихо звякнет медный грошик. Гасила в руке снова ожило, но по-новому больше не падала стремительным соколом убивающим в лед как тела по истребинному клевала наказывала тупыми шипами. шипамихерши словно в себя вернулся я что месть мстить вышел так люди будут судить посмеются свободный морянин невольнику и поди объясни что на свете есть столько песней все прочее вздор даже бирка вдетое в ухо На углу полудины нынче не будет рабов и свободных лишь двое стяжателей слов. Да оскорбленная песня. Андарская правда подобных споров не знала. Удивительная ясность приключается в мыслях, когда уже нет времени размышлять. Шагнув из-за угла, Шхерши тотчас спрянул назад. Еще чуть опоздал бы. Перед малютиными воротами стоял закутанный жбан, И калитка открывалась. «Вот сейчас!» «Вот прямо сейчас!» Ладонь стиснула гирьку, отчеканив на коже каждый пупырышек. «Решай, шхерша, насмерть убить!» «Откистенить в мясо, продолжив добрыми людьми начатое!» «Еще десяток рубцов! Небось и разницы особо видно не будет!» Морянин вдруг успокоился. Стало даже смешно. Он осторожно выглянул за угол. Мгла затаскивал во двор горячий жбан. Раб владел кованой посудиной не так ловко, как некша, и бывалый водонос, однако, справлялся. Обхватил, слегка наклонил, прижимая груди. Шажок за шашком начал подавать вперед тяжелое донье. Уж херши сами собой заходили ноги, задвигались плечи. «А придет малюта верстаться за раба, кистеньком и сверстаюсь». «Давай чужих стихов поругатель, удобнее повернись. Окликнуть? Не окликать? Вот сейчас. Вот прямо сейчас!» Полуденную и третьи кнуты ухичивали булыжникам разные мастовщики. Наверняка состязались, как водится у ремесленных. Подгоняли узоры, точно вышивальщицы бисером, сопрягали белые, серые, черные камни. От того слияния улиц косым крестом делили границы и в старину здесь шапки снимали одно из плеч креста было как раз перед шхерши оставалось перешагнуть движение бесповоротно вверяющие бойца богам оружию и удачи дается усилием для кого оно неодолимо тот трус кто его вовсе не замечает дурной оттябель шхершая Сжал в ладони Гасила и сделал шаг, покинув за углом все лишние мысли. Но всё же промедлил четверть мгновения. «Сейчас тебя, Макрицу под ноги сокрушу!» Люди верят в святую тайну границ. И не зря. Шхерша руки с кистенем толком не изготовила, Кощея остолбушила. Дернулся, замер посреди шага, ни туда, ни сюда. Десница, подпиравшая жбан, вдруг утратила послушную силу. Обвисла вялым жгутом. Берег воркуна, злой пинок. Жбан начал валиться. Поначалу медленно и не страшно, но упусти, и крышка не выдержит шести ведер кипятка. Ноги, может, спасешь, а вот за упущенное грево хозяину ответишь спиной. Рап наверняка понимал это. от толку? Прозрачные тени мостовщиков воспрянули из древних камней, чтобы дружно, как водится у ремесленных, хринуть хшерши вперед. При мальчишечьем росте морянин был отменно сложен и на силу не жаловался. Как раз хватило усовестить жбан, уходивший с половинной хватки калеки. Толстый войлочный обляк, прозванный водоносами куклой, недовольно покачался... Замер торчком. «Но не так!» — додумал Шхерша мысль, начатую за углом. Мгла смотрел на него, привалившись к забору. «Бей хоть кистенем, хоть без кистеня, совсем убивай за счастье рождения слов!» Странно. Жгучее обличение больше не воспламеняли жажды расправы. Шхерша стыдливо отвернулся, завязывая тесемки на рукаве, таившим Гасила. Угла левой ладонью накрыл больное плечо, Примерился, надавил, поправляя. Херши поклялся бы, внутри тетивами ёкнули жилы, Что-то встало на место, рука очунулась неуверенно, Спутанная дрожью и страхом, Еле поднялась без помощи левой. «А живёт ведь гноючка, кому на радость белый свет марает?» Выговорил про себя, и почему-то стало противно. Когда в последнюю осень беженцы искали спасения в Шигардае, калеками не тяготились. «Потащишь другого — сам ляжешь!» Такова была истина жизни. Что изменилось? Калитка стояла, настежь распахнутая. Раб опасливо бочком подступил к жбану. Шхерша зарычал, отогнал бестолочь, пока снова чужой труд по улице не разлил. «Добрый господ...» «Брысь, сказано! Без косоруких управимся!» Таскать два своих веса он не посягал, но раскачать, закрутить, преневолить даже и вверх по лесенке... Тут ловкий морянин хоть с поспорил бы. На уровне носа мелькнул изъян в войлочном одеянии куклы. Кусок толстого валеного чехла висел, вырванный с мясом. Блестел красноватым смазанным следом. Мелькнул, забылся, пропал. Растанцевавшись, тяжелая кукла утратила вес, в юном прошла по двору, без натуги взбежала по сходним, брошенным на ступени. Яростное намерение, не выплеснутое за калиткой, дождалось исхода. С таким пылом, да в праздник морского хозяина, быть, шхерши, первым водоносом в отоках, пить на перу великую чару, Гордых красавец в уста медовые целовать. Кощей суетился, поспевая открывать-закрывать двери. Вместе расшнуровали чехол. Завели пышащий жбан в плетеную клетку. Шхерша успокаивал дух, озираясь в жилище малюты. Не дело без хозяина в дом заходить, но раз такая притча случилась. Чистенькое оконце впускало довольно света, не озаряя ничего любопытного. Голые стены, где недавно пятнами цвела плесень. Божниться без набожников. Лики те уцелели потому лишь, что родовые святыни в чужих людях не святы. Нигде ни занавеси, ни ковра. Это в доме валяльщика? Вот не встреча. К Шхерше случалось промышлять воровством. Он сейчас в охотку созоровал бы подставил под хозяйские бытаги ненадобного кощея, который угла возился по ту сторону жбана. Подтянув поближе скамейку, утверждал на ней легкую раму, увешанную глиняными безделками. От витых загагулин до подобия зерни только не в две костяшки, а больше. Это что? удивился Марянин. Людям загадки. Людям на «Торг! Тебя, раба, щепетильники ногами потопчут и выйдут правы!» Злорадно придрёк Шхерши, уже думая почему-то про бабу грибаниху который помогал ворочить корзины до короба. «Эй! Замараешь!» На левом нарукавнике мглы подплывало тёмной влагой пятно. «Что с взять, как есть дурак!» – буркнул Шхерши. «Кукла сбежала, рук попортил. Чехол теперь зашивай!» Кощей смиренно молчал, держал руки на весу. Которая больней, непонятно. «Дай, поправлю!» — грубым голосом предложил Шхерши. «Не сквернись, добрый господин. Этот раб сам...» В ногах правды нет. Шхерши сел на дальний конец скамьи, здраво рассудив, что хозяйского приглашения не дождется. «Жили...» «Не тужи себе?» — проговорил он злой отчаянно. «Всё ты!» «Якша ум бронил С утра до ночи булькает, как проносный внужники «Клыпа костылём дерётся!» «По что на лавке гусли подвинули?» «Ночью просыпается, бормочет, бренчит!» Мгла ёрзал на полу, растерянный, повинный, беспомощный. «Ага, заскорузлый чехол двумя перстами разодрать!» бугорка тихонюл карасиа привичала ныне за буйство полом из дому горестно продолжал шхерши верека тебя бестолкового кормит поя за даром под колено не гнет а ты его кубарем пустить норовишь где спрашиваю успел добрых людей обозлить что изу украили как полахала огородное Мгла слегка подобрался при последних словах но тут же опустил голову спрятал руки Обратился в компус той ветоши, Ноги с улицы по побрезгуешь обтереть. — Ты меня убивать шел. — Кистень вон! — на краю слуха разобрал Шхерши и приобиделся. Спрятанного Гасила вор Каверька не замечал. — Почему этот заметил? — Твоя правда, — снова зашептал раб. — Я, чтобы песни... Рука, дернувшаяся под гунькой, сказала все, что застряло в немодствующей гортани. Серебряный лед гусли над клубящимися кудесами бубно. Человеческий голос, свободный грустить, радоваться, рвать тучи. Про то, что слова тобой уже собраны, сметаны, не подумал. Всем крив. «Вот чего не ждал Хшхерша, так это древнего и страшного глагола, необходимого в суетных разговорах. Сказавший крив на божьем суде влагает голову в петлю. Есть величие в том, чтобы довершить наказание. Есть и в том, чтобы не довершать». Хшхерша, негаданно очутившийся на судейском престоле, впал в легкую отрыбь. Петь песни звонкие и взлетные но наполовину заемные, или бесподместно свои, но хромы. И кто будет крив?» Два стяжателя слов смотрели один на другого, молчали. «А если к бубну с гусельками?» Еще в орган запинаясь, сглатывая через слово, наконец выдавил хшхерши и даже покачнулся от безмерной усталости. «Чтоб некше...» Роздых давать. Кувыки еле скоротали беспокойную ночь. Не потому, что чередники громко стучали на улице колотушкой, или Клыпов самый спень принялся созвучие вспоминать. «Неладно с морянином», — ворчал Некша. «Убежал!» — в кулаке обиду унес, кивал бугорок. «Сидит где-нибудь, в щелку забившись, мокнет под дождиком», — содрогался Клыпа. Сколь немилостива сырость к жильным струнам он хорошо знал. Сперва ждали, чтобы их Шхерши вернулся. Потом стало ясно, зря ждут. В дикий кут подался. Шалашик на островке завивает. Вовсе из города пошёл. Своих искать? Киянам сметённых. Куда ему? не лыж, ни одёжи. Котомку покинул. Лыжи на привоз острове украдёт. А сноровку для дикоземья где взять? «Провалится, как тот малый, в ледянку на отмели звали «Звали-то как замёрзшего?» «Да кто помнит теперь?» «Неладно мы с ним, желанные». И вот так всю ночь до рассвета. Кому что на наум валится, сбоку-набок вертевшись, тот новый круг начинает. Их клетушка, по сути, была каменной выгородкой в углу двора. В правую стену слышно, как соседи ругаются, в левую, о чём на улице спорят». Когда клешебойкой, стопотом и кликом пробежали чередники, кувыки окончательно всполошились. «Нравен морянин, камень на шею не привязал бы?» «А загулял, а в драку полез, чередником на копе живот взял». Мир в городе берегли свои уличане, знавшие в лицо даже последнего нищего. Однако всякое приключалось. Взять оружие, спознаться со смертью — это тоже все знали. Трое спохватились только за мостиком. «Стряслось ли что?» — окликнули водоносы, вольготно шагавшие с пустыми жбанами. «Вредного ощеулк потеряли!» «Так он на лобок невдолги бежал!» Пришлось во все ноги спешить к Малютиному двору, где Хшер Шапади угомонил чужого раба. И сидел, грустил, ждал хозяев и кары. «Только бы почет не прознал!» — похол бугорок, задыхаясь на слишком быстром шагу. — Как есть, обходом казнят. — Ты о чём? — За Кащея? — Раба убив, хозяину отслужи. Сколько за убитого на торгу плачено? Подсчёту ли, а каждой мелочи родеть? — Это если правдой судить, как люди живут. — Новое правление хотят казню встретить. Да правда ли? — Тут за срезанную машну а наш в горячах ещё ухо дырявить не даст возгордиться! скажет казните! Ворота, за которыми когда-то пели нагальную малютино работники и холопы, в утренних потемках высились крепостными вратами, таящими смертоносный захап. В здравом уме таких ворот не ломают, но кувыки здравы у мишка покинули за три девятым мосточком. Некша в второпях не сыскал колотушки, изготовился как следует наддать кулаком, Изнутри долетел голос, голос Шхерши. Морянин припевал, смеялся. «Если застье цвет тоска, если в доме ни куска...» Второго голоса не было слышно, но Шхерши примолк, задумался, согласился. «Да, так лучше». И продолжил. «Если полдень не погожь, если гостя в дом не ждешь, путь ты скуки покажи». Части в целое сложи. Глина стоит медный грош. Сломишь новую — новую возьмёшь. «Злодеище!» — дрогнул голосом Некша. «Вот выйдет! Ужой я его!» Дверь немазанная наморшился бугорок. «Козы послушали? Молока не дают!» Клыпа тоже хотел говорить, но лишь махнул рукой. Отвернулся.